«Здравствуй, папа!» Мы с Олькой сидели на диване. Она болтала ногами в новых красных туфельках. «Тебе нравятся мои туфельки?» спросила Олька. «Нравятся», — сказал я. «А я тебе нравлюсь?» «Да, очень». Олька искоса посмотрела на меня и наморщила лоб. «С Олькой мы уже давно знакомы. Мы ходили с ней в зоопарк и в уголок Дурова. «Покупали в детском мире шары. Синий и желтый с петухом. Я учил ее кататься на коньках. Мы подружились и не выясняли отношений. И только сейчас, сидя с ней рядом на диване, я понял, что выяснений не избежать. «Мама сказала, что ты теперь будешь у нас жить всегда. Правда? Правда. Я буду у вас жить». Всегда. «А кто ты у нас будешь?» Начинается. «Я буду мамин муж». Олька внимательно разглядывает новые красные туфельки. «Ты не мамин муж, ты Сережа». «Я Сережа, мамин муж». Олька запела. «Ты Сережа, мамин муж, мамин муж, мамин муж». Песенка оборвалась. — А папа тоже будет жить с нами? — Нет, не будет. — И когда приедет, тоже не будет. Он не приедет. — А ты моего папу когда-нибудь видел? — Сказать, что видел? — Но ведь это и не имеет для нее значения. — Только не врать в том, что имеет значение. — Нет, — сказал я. А я видела, живо сказала Олька. Давно! Красные туфли опять запрыгали. А почему папа не приедет? Что и сказать? Только ничего не придумывать. Видишь ли, Олька, сказал я с испугом, прислушиваясь к своему внезапно охрипшему голосу. Твой папа больше не любит маму. И мама его тоже не любит. А я знаю твою маму очень давно. Еще тебя на свете не было. Знаю и очень люблю. Я остановился. Мы помолчали. Ольга сползла с дивана. «Пойдемте читать Буратино», — сказала Ольга. «Почему пойдемте? Ведь мы же были на «ты». Я поплелся читать «Буратино». За ужином Олька молчала. «Ты не заболела?» — спрашивала ее Лиля. «Нет, мамочка». Она быстро все съела и, встав из-за стола, чинно произнесла. «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» — я поцеловал ее. «Вы колючие!» И она удалилась спать. Лиля ночью стала, чтоб проведать Ольку. Вернулась встревоженная. «Олька не спит». «Что такое?» — спросил я, как мог, спокойно. «Она не спит», — сказала Лиля. Когда я вошла, она спросила, «Мамочка, тебе было весело, когда мы ходили с Сережей учиться кататься на коньках?» Я сказала, что «конечно». А она говорит, «Мамочка, мне было очень-очень весело. Мне никогда не было в жизни так весело». «С чего это она вдруг?» «Нет, не вдруг», — подумал я, засыпая. Яркое солнце ударило мне в лицо. Я сел на кровати. У окна, держась закрой занавески, стояла Олька. «Здравствуй, Олька», — сказал я. «Здравствуй, папа», — сказала Олька.